Глава 14. 18 марта. 9 часов 45 минут по центрально-европейскому времени. Венеция, Италия. Кровавая графиня выжила. Всё ещё пытаясь осознать это, Эрин пристально смотрела в спину Элизабет. Бывшая графиня вела их куда-то вглубь базилики Святого Марка. Она была одета в облачение простой монахини и считалась теперь одной из сингвинистов. По-прежнему не веря в эти неожиданные перемены, Эйрен изучала её. Несмотря на скромное одеяние, Элизабет по-прежнему выступала с королевской величественностью, расправив плечи и высоко держа голову. Но она действительно прошла испытание сингвинистов. Эйлин чуть встряхнула головой, принимая эту истину. По крайней мере, на данный момент. И сейчас эта женщина хотя бы согласна сотрудничать с нами. Вот что я хотела показать вам, произнесла Элизабет, остановившись под великолепной мозаикой, украшающей крышу. Здесь изображено искушение Христа. Это одна из самых впечатляющих картин в базилике. Рун держался рядом с Элизабет, Следуя за ней буквально по пятам, его взгляд был неотрывно устремлён на неё, а его лицо выражало облегчение и благоговение и радость. После всего, что Кортс претерпел по вине графини, он всё ещё любил её. Джордан стоял чуть поодаль от Эрин. Она хотела бы, чтобы он взглянул на неё с таким же выражением неоспоримой, неиссякаемой любви. Вместо этого Стоун изучал картину. Здесь изображается, как сатана трижды бросал вызов Христу, произнёс Джордан. Когда Христос 40 дней постился в пустыне. Совершенно верно, подтвердила Эрин. В левой части дьявол, тот чёрный ангел, стоящий перед Христом, подносит ему корзину с камнями и искушает превратить их в хлебы. Христиан кивнул. Но Христос отказался, сказав, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божиим. Эрин указала на следующую часть. Второе искушение. Здесь дьявол побуждает Иисуса броситься вниз с крыши храма, и чтобы ангелы подхватили его и не дали упасть. Но Иисус отказался, молвив: "Написано также: не искушай Господа Бога твоего". И последнее, там, где Христос стоит на высокой горе, а дьявол предлагает ему все царство мира и славу их. Но Иисус отверг его, сказал Джордан. И дьявол посрамлённый удалился, добавила Эрин. Тогда те три ангела, что изображены справа, пришли, чтобы служить Иисусу. И это число имеет значение, вмешался новый голос. Эрин повернулась к Елизабет, которая держала руки притворно благочестиво сложенными перед собой. Что вы имеете в виду? спросила Эрин. Три искушения, три ангела, объяснила Элизабет. Заметьте также, что во время третьего испытания Христос стоит на тройной горе. Число 3 всегда было важным для церкви. Как Отец, Сын и Дух Святой, кивнула Эрин. Святая Троица. Елизабет разжала руки и указала на Руна, Христиана и себя. И поэтому сингвинисты всегда ходят группами по трое. Графиня сразу же вспомнила, что понадобилась кровь трёх сингвинистов, дабы открыть дверь, запечатанную приказом Бернарда. Даже пророчество Кровавого Евангелия основывалось на трёх персоналях: женщине знания, воителе человеческом и рыцаре Христовом. Но это не самое значимое трио, скрытое в этой мозаике, сказала Элизабет и указала вверх. Взгляните на эту гору под ногами Христа. Джордан моргнул. Он как будто стоит на каком-то водяном пузыре. А что внутри этого пузыря? спросила Элизабет. Мозаика была так высоко вверху, что Эрин пожалела об отсутствии у неё бинокля. Но всё же она видела изображение достаточно ясно, чтобы понять. Крошечные белые блестящие плитки очерчивали три предмета, сокрытых там, и словно бы плавающих среди водяного блеска. Три чаши, произнесла Эрин, не в силах скрыть благоговения в голосе. Сквозь вопросы, теснящиеся у неё в голове, пробился один несущий надежду. Быть может, одна из них Это чаша Люцифера, чаша, которую они должны найти? Она повернулась к Элизабет. Но ради чего вы показываете это нам? Потому что это может быть связано с вашими поисками. Давным-давно создание этого изображения было заказано человеком, который впоследствии основал при дворе императора Рудольфа II в Праге некую коллегию, коллегию алхимиков. Эрин нахмурилась она читала об этой коллегии в детских сказках повествовавших о библейском големе это была группа знаменитых алхимиков собравшихся в праге и изучавших там оккультизм а попутно искавших способ трансформировать свинец в золото в своих многочисленных лабораториях они пытались раскрыть секрет бессмертия насколько ей было известно все они потерпели неудачу Каково значение этих чаш? спросила Эрен. Я не знаю точно, но я знаю, что они как-то связаны с тем зелёным камнем, который вы нашли. С зелёным алмазом. Как им образом связаны? поинтересовался Джордан. У этого камня тоже есть история, восходящая к коллегии алхимиков. К человеку, которого я некогда знала. В те давние времена, когда я проводила собственные изыскания касательно природы стрегоев. Эйрин помрачнела, услышав какое слово употребила Элизабет. Изыскания. Весьма циничный термин для описания пыток и убийств в сотен юных девушек. Он был одним из придворных алхимиков, продолжала графиня. Он показал мне тот символ, который вы нашли на камне. И я скопировала его в свой дневник. Кто это был? потребовала ответа Эрен. Его звали Джон Ди. Эрен устремила на Элизабет пристальный взгляд. Джон Ди был знаменитым английским учёным, жившим в XVI веке. Благодаря своим познаниям в навигации он помог королеве Елизавете основать Британскую империю. Но в более поздние годы своей жизни Ди стал известен во всем мире как астролог и алхимик. Он жил во времена, когда религия, магия и наука стояли на распутье, но еще не разошлись разными путями. «Зеленый алмаз был как-то замешан в то, над чем он работал», уточнила Эрин. «Одной из главных целей Ди, той, что скомпрометировало его в самом конце жизни, был поиск возможности поговорить с ангелами». с ангелами. Год назад Эрен посмеялась бы над этой идеей, но теперь она оглянулась на Джордана. Теперь она знала, насколько реальны ангелы. Элизабет продолжила. "Джи работал с молодым человеком по имени Эдвард Келли, который считался кристалламантом". "Кто это?" удивился Джордан. "Гадатель по кристаллам", объяснила Эрен. При помощи хрустальных шаров, чайных листьев и других средств они пытаются предсказывать будущее. Что касается Келли, то у него было чёрное полированное зеркало, якобы сделанное из обсидиана, добытого в Новом Свете. Он утверждал, что в этом зеркале ему являются ангелы и убедил в этом Джона Ди. Тот записывал слова этих ангелов на особом языке, который он изобрёл. На иониханском, уточнила Эрин. Элиза быткивнула. Со временем Ди перестал верить Эдварду Келли и пожелал беседовать с ангелами сам. Для этой цели он стремился открыть портал в ангельский мир, дабы сквозь сей портал поговорить с высшими созданиями и поделиться их мудростью с человечеством. Но какое отношение всё это имеет к зелёному камню? спросил Джордан. «Вот именно», — пробормотала Эрин. Этот камень был наделен силой, способной открыть портал. Он был наполнен темной энергией и достаточно мощной, чтобы пронзить завесу между мирами. Но в день, когда Ди должен был открыть портал, случилось несчастье, и алхимик, и его подмастерье были найдены в лаборатории мертвыми. Император Рудольф сокрыл камень, дабы никто больше не мог высвободить эту силу. Откуда вы это узнали? осведомила Серин. Графиня разгладила складки своей юбки. Император Рудольф II сказал мне. христиански скептически нахмурился. Вы были знакомы с императором? Конечно, я была с ним знакома, не скрывая гнева отрезала графиня. Я происхожу из одного из самых высокородных королевских домов Европы. Я не хотела скорбить вас, сестра. промолвил христиан. Елизабет быстро пришла в себя и снова сложила руки на талии, словно изо всех сил пытаясь опять предстать перед ними в образе скромной монахини. Но удавалось ей это плохо. Император написал мне письмо, объяснила она. Он знал, что я и мастер Ди были единственными в мире, кто проводил одни и те же исследования, постигая природу добра и зла. И как же это поможет нам продвинуться в наших поисках? Не выдержал Джордан. Ди знал об этом алмазе куда больше, чем пожелал доверить письму, сказала Элизабет. Взять хотя бы этот символ. Я подозреваю, что Джону было ведомо его значение. Если мы сможем отыскать его старые бумаги, его личные записи, то, возможно, нам откроется истина. Эрин кивнула. По крайней мере, понятно, с чего начать. Рун смотрел на Элизабет. Точнее, его взгляд был устремлён на неё почти неотрывно. Почему ты выглядишь такой обеспокоенной? Эйрен попыталась рассмотреть в чертах бесстрастного лица графини хоть какие-то признаки тревоги. Но это ей не удалось. Впрочем, Рун знал Элизабет куда лучше, чем кто-либо ещё. Если вспомнить в мельчайших подробностях рассказ императора о том, в каком состоянии он нашёл тела Ди и его юнного подмастерья, то я боюсь, что портал Джона вёл не в мир светлых ангелов, а к самому тёмному ангелу из всех, к самому Люциферу. Елизабет смотрела вверх на тёмную фигуру, искушающую Христа. В обширном помещении церкви воцарилось молчание, по мере того, как до всех постепенно доходило значение её слов. Наконец, графиня вновь повернулась к остальным. "Что бы ни было", предостерегла Элизабет. "Мы должны сохранить камень целым". Джордан переглянулся с Эрин. "Покажи ей", произнесла та. Стоун медленно достал из кармана два куска разбитого камня. Элизабет отпрянула прочь от сверкающих зелёных осколков. Даже Эрин теперь могла прочесть на её лице неприкрытый страх, который ни с чем нельзя было спутать. "Оно на свободе", прошептала графиня. "Что на свободе?" спросила Эрин. "Мы уже ничего не сможем сделать". сказала Элизабет, проигнорировав вопрос. Голос ее был тих и полон ужаса. Разве что подготовиться к возвращению Люцифера. Десять часов тридцать восемь минут. Рун, не веря, смотрел на Элизабетту, ища в выражении ее лица малейшие признаки обмана, но находя лишь неподдельный страх. «Люцифер?» — спросил он. Ты полагаешь, что его возвращение ввысь тяну близятся? Стрегои изменились, верно? Элизабетта впилась в него глазами. Ныне они наделены большей силой и большей быстротой? Джордан кивнул, неосознанно проведя рукой по своему животу. Но что это значит? спросила Эрин. Это значит, что грозящая вам опасность куда больше, чем вы полагаете. Елизабета коснулась пальцем разбитого камня. Оно бежало из своей темницы. Что бежало? спросил Рунн, отведя её руки прочь. Если в этом самоцвете осталось какое-то зло, он не желал, чтобы оно находилось рядом с Елизабеттой. Этот алмаз был наполнен ужасными силами, которые накапливались и сосредотачивались в течение многих лет, по мере того, как Джон Ди пожинал их. «Пожинал что?» — продолжала расспрос Эрин. «О каких силах вы говорите?» «О сущностях более чем шести сотен стригоев». Ди улавливал их гибнущую силу в момент их смерти и направлял в сердце этого алмаза. Она повернулась к рону, и сжала его локоть. «Ты убил достаточно Стригоев, чтобы заметить. По их смерти высвобождается некий чёрный дым». Рун медленно кивнул и оглянулся на Эйрин и остальных, видя понимание на их лицах. Все они наблюдали это явление в тот или иной момент. Грейнджер напомнила, В ваших записях есть иллюстрации того, как вы убивали стрегоев в стеклянном гробу? Вы нарисовали этот дым, исходящий из их тел. Я довела свой опыт лишь до этой стадии, но Дина учился улавливать их сущности при помощи изобретённого им самим стеклянного аппарата и накапливать эти сущности. Каким-то образом он обнаружил, что сей зелёный камень сможет удержать в себе столь концентрированное зло. Джордан опустил взгляд на два тяжёлых осколка, лежащие у него на ладони. А теперь эти силы были освобождены. То, что камень оказался разбит, произнесла Эрин. Возможно ли, что именно об этом говорит кровавое Евангелие, о том, что кандалы Люцифера разомкнуты? Возможно, сказала Элизабет. Но несомненно именно в этом причина того, что стрегои в последнее время стали сильнее. Почему? спросил Рун. Она повернулась к нему. Ты действительно не понимаешь? Рун лишь нахмурился. Ты никогда не задумывался о том, что даёт тебе столь долгую жизнь и столь необычную силу? поинтересовалась Элизабет. Проклятие, коротко ответил он. Это простой ответ, промолвила Анна. Несомненно, у церкви есть учёные, которые куда глубже проникли в эти тайны. Если и так, отозвался Христиан. Мы ничего об этом не знаем. Поведайте нам. Елисабета покачала головой, точно не в силах поверить в подобную глупость. Я проводил свои опыты, ди и исследовал суть ангелов, и мы пришли к выводу, что все стригои подпитываются силой одного единственного ангела — темного. Рун уставился на изображение Люцифера на потолке. Элисабетта проследила за его взглядом. «Неужто ты не видел, как дым от умирающего стригоя не возносится вверх, но не сходит вниз?» Он коротко кивнул. «Возвращается в преисподнюю». возвращается к своему истоку, к самому Люциферу. Корца поднял руки и устремил на них взор, думая о сатанинской силе, пронизывающей его плоть и сдерживаемой лишь благодатью святой крови Христа. Стоявший рядом с ним христианин выглядел столь же напуганным. Возможно, впервые они оба постигли свою истинную природу. К счастью, Эрин направила разговор в куда более практическое русло. «Элизабет, вы сказали, что оно освободилось, сбежало из своей темницы. Как вы думаете, что было выпущено из этого алмаза?» «Я не могу сказать точно, но Ди собрал особое число духов-стригоев, шестьсот шестьдесят шесть, если говорить точно. «Библейское число зверя», — припомнила Эрин. Ди предполагал, что когда он достигнет этого числа, эти сущности сконденсируются, сплетутся в единое, дабы породить или быть может, призвать демона библейского зверя, промолвил Рон, начиная постигать ужас охвативший Елизабет при виде разбитого камня. Ди решил, что может заставить этого демона открыть ангельские врата, но потерпел поражение. А теперь он выпущен в этот мир. сказал Рон. Элизабета сложила руки на талии. "Дабы у нас была хоть какая-то надежда остановить его, мы должны отыскать старые бумаги Ди. Лишь он мог понимать, что же создал. И откуда нам начинать поиски?" уточнила Эрин. "С его старых лабораторий в Праге. Если там, конечно, хоть что-то осталось. Ди знал, как хранить секреты. В его покоях повсюду были тайные ниши, в каминной доске, в фальшивых стенах, даже в пещерах под полом лаборатории. Мы должны отправиться в его мастерскую в Праге и отыскать ответы. Рон оглянулся на Эрин и Джордана. Это был весьма слабый след, но всё же более верный, нежели что-либо иное. Что скажете вы двое? Джордан посмотрел на Эрин. Так и внула. Думаю, следует попробовать. А учитывая все, что происходит вокруг, мы должны отправляться немедленно. Тогда пойду разогрею нашу стрекозу», — сказал Христиан. «Кто именно летит?» Эрин обвела рукой себя, Руна и Джордана. «Конечно же, Трио!» Элисабетта выпрямилась и расправила плечи. «Я тоже должна сопровождать вас. Я навещал Ади в его мастерской и знаю многие его секреты». Христиан приподнял брови. Вы только что вступили в наш орден, сестра Элизабет. Обычно те, кто принял посвящение, проводят первые месяцы в заточении, дабы научиться обуздывать зверя внутри себя. Это опасное время. Элизабета склонила голову, но Рун заметил знакомую вспышку гнева в её серебристых глазах. Если такова воля церкви, я должна повиноваться ей. И всё же я не знаю, насколько вы сможете преуспеть в этих поисках без моей помощи. Позади них раздался ещё один голос, свидетельствовавший о том, что кое-кто скрытно подслушивал их беседу. Сестра Елизавета должна помогать трио в этой миссии, произнесла София, выступая из темноты. Никто другой в наших рядах не владеет теми знаниями, которые хранит она. Необходимо пойти на риск, если мы надеемся на успех. Елизабета вновь наклонила голову. Благодарю вас, сестра София. Вы испили вина, сестра. Если Бог поверил в вас, то мы не можем оказаться слабее в вере. София кивнула христианну. Но опасения, высказанные здесь только что, вполне необоснованны. Поэтому я отправляюсь с вами, дабы помочь уберечься от соблазнов. Я с радостью воспользуюсь вашим опытом в этом вопросе. заверила Елизабетта. Рун подозревал, что София присоединилась к ним не в качестве наставника, а в качестве охранника, чтобы присматривать за Елизабеттой. И, возможно, это мудрое решение. Так или иначе вопрос улажен. Христиан повернулся, чтобы уйти. Я подготовлю полётное расписание. Если не возникнет проблем, к обеду мы будем в Праге. Все засобирались следом. Рун смотрел, как Джордан прячет в карман две половинки зелёного камня, и думал о том, что же всё-таки оказалось выпущено в этот мир. Если страхи Элисабета оправданы, то демон гуляет на свободе. Но что это за тварь?